Глава восьмая Бет посадила челнок, спустившись вдоль стены скалы Останца немногим менее чем на два километра, на выступе шириной километра четыре. Оказалось, что внутри трубы возведена еще одна стена, а уже за ней из дыры десятикилометрового диаметра выглядывает Вселенная. Под управлением Бет челнок бешено плясал на струях огня, пока не отыскал себе свободное местечко. Они бухнулись в объятия центробежной гравитации. Бет оглядывала останец. Снизу, из ряда окон, широких и узких, лился бледный свет оттенка слоновой кости. Если бы осталось хоть немного времени на рефлексию, всех придавило бы значимостью момента. Они понятия не имели, что ждет их за пределами челнока, и разговоры ничуть не увеличивали это нулевое знание. Они выбрались наружу в полном космическом обмундировании. Клифф в полухо слушал, как Фред докладывает Редвингу. Задержка прохождения сигнала составляла уже 17 секунд и продолжала расти. Они стояли у трапа Эроса в неясном свете и смотрели на ряд забранных чем-то вроде стеклоящиков возрастающего диаметра. По ту сторону тянулся лес. «Это воздушные шлюзы!» со счастливым смешком, сказал Фред, с прозрачными стенками. Увидев, что веселье никто не разделяет, он перестал смеяться. «Вы прикиньте, вон тот шлюз на дальнем конце, он в 50 или 60 раз крупнее Эроса». Я догадывался по размерам артефакта, что им понадобится пропускать внутрь огромные машины. «Но такого?» Он снова рассмеялся, не найдя слов. «Мне нелегко описать увиденное. капитан Редвинг, «Работают ли наши шлемокамеры?» «Нам сгодится и один из шлюзов поменьше», — сказал Клифф. Огромные сооружения вызывали у него не смех, а трепет. Ближайший шлюз, отнюдь не самый крупный, легко мог пропустить Эрос. С задержкой, вносимой скоростью света, Редвинг пробурчал из динамика. «Камеры работают. Разрешение не очень. Фред, ты говори, я внимательно слушаю. Нам тут одиноко». «Нас тоже никто не рвется встречать», — вставила Бет. Самый маленький шлюз им бы явно не сгодился. В него бы едва пролез ребенок. Клифф указал на другой, куда без труда прошествовала бы пара слонов. Бет согласилась. Они вывезли из Эроса по пандусу роверы, нагрузили и выстроили перед шлюзом. В меньшей по сравнению с земной гравитацией чаши скафандры казались легкими. Бет было не по себе от одного взгляда на деревья за двойной стенкой светло-синей пленки. Как странно, черные тонкие ветви, мягкие розовые листья, верхушки крон, словно морковки. Но все же это были именно деревья. Люди попытались открыть шлюз. Это им не удалось. Три дня они пытались пробиться внутрь, используя все захваченное собой оборудование. Бет В конец вымоталась, перетаскивая аппаратуру к рабочей зоне, настраивая, тестируя, соединяя, и в награду получала только ожесточенное пререкание. Она понимала, что людям, попавшим в стрессовую ситуацию, просто необходимо погрызться, выпустить пар. Участники экспедиции искали на окнах и стенах элементы управления. Не нашли. Поверхности были гладкими, прозрачными, немаркированными. Скорее всего, алмазными — или из какой-то еще аллотропной формы углерода. «На синей внутренней стене имелись какие-то выступы, может быть, ручки, для очень больших или неловких пальцев», докладывал Фред на искательницу «Солнц». Корабль удалился уже на световую минуту. Но снаружи ничего подобного не сыскалось. Ничего похожего на компьютерный интерфейс, который они могли бы распознать, никаких клапанов, рычагов, кнопок, тумблеров, в общем-то, неудивительно. Оборонительная же архитектура. Они простукивали и зондировали отвесную стену. Та оказалась необычайно твердой и возносилась, насколько хватало глаз, разделяя вакуум и атмосферу. Сквозь прозрачную преграду экспедиция наблюдала за переменами погоды. Один день проливной дождь, другой сплошная облачность. Глядя вверх вдоль прозрачной внутренней стены, можно было увидеть, как облака застилают выкраенный из небесного пирога сегмент. Медленные ветра прогоняли облака по всей длине Исполинского останца. Пока остальные напряженно работали, Бет и Клифф иногда позволяли себе выбраться на минутку, поглядеть на деревья, почву, мелькавших в листве существ. Какая-то зверушка вроде лисы почти ускользнула от нападавшей птицы. Чужой мир. Они словно столпились перед музейной диорамой. В вакуумных скафандрах с рюкзаками. По ту сторону все в мире шло своим чередом. Меж ветвей носились птицы, похожие на ласточек, но куда крупнее. Летали они стремительно, иногда собираясь в стаи. На поверхности у корней проблескивали яркие красочные вспышки, цветы и лепестки. Но сквозь подлесок и кусты от них тянулись щупальца. Зачем? Ветви и стволы деревьев изгибались зигзагами, изящные серо-синие существа с гладкоскользкими шкурками, белки, та же экониша, перебегали с земли к вершинам и обратно. Странные углы сочленения веток со стволами, шишковидные конструкции вроде гнезд, откуда вылетали ширококрылые птицеобразные существа. Говард подыскал аналогии из земной природы. Иногда они даже оказывались удачны, Иногда представавшие команде явления при такой подстановке теряли смысл. Поразительный мир. Постепенно Говард бросил разговаривать с Клифом и только делал заметки. Редвинга все больше раздражала их неспособность пробиться внутрь. Приказы он теперь отдавал отрывисто-грубо, и команда Эроса просто прекратила отвечать. Бет не удивилась. Она полагала, что шлюз открывается неким кодовым сигналом, Но во внешнем виде без структурной гладкой прозрачной стены не находила никаких подсказок. Абстрактная проблема общения с внеземными цивилизациями внезапно налилась конкретным содержанием лазерные лучи, пучки частиц, микроволновые антенны не проникали глубже, чем на метр. Напоминавшая яичную скорлупу стена от этого разве что меняла цвет вместе зондирования. На третий день они как раз заканчивали перемонтировать усиленный микроволновый излучатель бет отошла передохнуть и уперев в бедра руки в перчатках недовольно уставилась на установку пока что устройство со стеной сладить не смогло от чего ж надеяться на лучшее там что-то движется очень тихо произнес фред все повернулись и увидели большое многоцветное существо выходящее из сени деревьев по всему телу его Были сложным узором разбросаны синие, желтые и фиолетовые полоски. Существо вертело крупной узкой головой, поглядывало на них пары больших глаз, под которыми виднелся длинный нос. В его движениях проступало неторопливое изящество. Обитатель чаши был высок, ростом не меньше трех метров и перемещался грациозно, на длинных ногах, делая большие шаги. Рот его напоминал птичий клюв и заканчивался утолщением. Длинные верхние конечности завершались сложно устроенными руками. Туземец нес какой-то круглый предмет, а за ним из леса вышли еще трое таких же. Казалось, что они просто прогуливаются, убивают время, но делают это быстро. Бет стояла неподвижно, но осознавала, что первую встречу с разумными инопланетянами надо бы отметить какой-нибудь более информативной репликой. «Они прекрасны», — поспешила заметить она. «Это птицы», — сказал Клифф. «Вон, гляньте на цветастые полосы. Перья». «Разумные птицы?» — с сомнением спросил Фред. «Ну, вороны же разумны», — сказала Ирма. Потом пожала плечами. «Кое в чем». Говард Блэр просто стоял и во все глаза смотрел на птицы-народ, прижав руки в перчатках к прозрачной стене. В штате Мэриленд на земле он содержал частный зоопарк. Он издавна собирал животных и стал кем-то вроде телезвезды, появляясь со своими странными питомцами на различных шоу. Клифф попросил Редвинга разморозить Говарда как раз потому, что этот человек должен был оказаться привычен к разнообразным биоокружениям. и поведению диких животных. Прошло несколько минут. Люди и птицы стояли по разные стороны стены и смотрели друг на друга. Птицы быстро подергивали передними тонкими конечностями, поворачивали длинные шеи, крутили клюва ртами. В них легко было увидеть птиц, сменивших руки на крылья, но в то же время их походка отличалась легкостью и грацией, элегантностью движений, не напоминавший ни одно существо земного происхождения. Бет нашла их движения завораживающими, все равно что созерцать невиданный танец. Новоприбывшие не делали попыток открыть шлюз. Спустя мгновение Клифф наставил палец на и Ирма Миккельсон. Ирма была ботаником из недавно оживленных. «Вперед! Покажите им руками, что мы хотим открыть замки!» Завидев Ирму и Фреда, птицы пришли в возбуждение, защелкали клювами, но на жесты и сигналы не ответили, только глаза таращили. Зато они явно переговаривались между собой. Потом стали прикасаться к различным предметам на поясах и жилетах. Бет пристально следила за чужаками, хотя у всех людей давно уже включились видео и аудиозапись. Ей показалось, что птица-народ вообще не носит одежды. если не считать чего-то вроде поясов, жилетов и сумок. Тела существ были покрыты обширными цветастыми полосами, слагавшими сложные узоры, особенно на шеях. Некоторые птицы носили что-то вроде гарнитур или узорчатых шляпок. Головы птиц осеняли впечатляющих размеров многоцветные плюмажи у каждого чужака своей расцветки. Розовые кожистые гребешки перемежались интенсивно окрашенным оперением. Птицы были не так высоки, как сперва показалось. Но все же самое высокое существо достигало двух с половиной метров. Голос Редвинга сказал по ком-линии. "О, у вас появилась компания. Как раз вовремя. Фред не забывает отписываться». Фред не ответил. «Появилось еще несколько птиц. Они выступили вперед и, казалось, обратились к остальным. На языке тел». Важная поступь, наклоны, раздувание плюмажей. Затем и клювы рты стали плеваться звуками. Мы заметили два рода существ, по крайней мере два. Назовем их большими и средними. Средние все еще крупнее нас самих. Большие, кажется, отдают приказы средним. У больших какие-то шейные подклювные или затылочные мешки. Первый контакт превратился в наблюдение за немой пьесой. Опасаясь, что птица-народ воспримет зондирование стены как атаку, люди прекратили обстреливать ее мазерами. Оставалось стоять и смотреть. Бет, не выдержав, фыркнула. Пролететь световые годы, повстречать, несомненно, разумных иномирцев и делать им особо нечего, кроме как зенки таращить. Ее напряженность, наконец, заразила Клифа. «Хорошо. Всем уйти внутрь». Возможно, это спровоцирует их на какие-то действия. Бет подумала, что это неплохая идея. Запасы воздуха и энергии в скафандрах все равно подходили к концу. На следующий день ничего не произошло. Птицы приходили и уходили, но к шлюзу не приближались. Люди раскинули лагерь поосновательнее, с палатками, водяными баками, микроволновыми печками. Толку в вакууме никакого, но надеялась Бет. А вось птицы-народ что-нибудь поймет о том, как живут земляне. Составили график дежурств. Кто-нибудь всегда оставался на чеку, следя за птицами и снимая все их перемещения на камеры. Строили гипотезы на предмет странного бездействия птицы-народа. Капитан Редвинг предложил полдюжины, но способа проверить их не было, а следовательно и проку. Так и проводили время. Говорили друг с другом, с искательницей Солнц, Пытались что-то сообразить. Птиц появлялось все больше. Выстроившись в просторные ряды, они заняли все поле зрения. Подсчеты камеры Абдуса говорили, что их тут свыше тысячи. «Может, они утратили доступ к этой технологии?» — удивлялась Ирма. «Или это всего лишь местные животные?» «У них при себе вещи», — возразил Абдус. «Не просто шейные мешки. Вон у тех крупных инструменты». Понятия не имею, что это, но они большие, пяти метров длиной, и, кажется, металлические. Они ждали. Появилось еще больше птиц. Клифф в поисках какого-то выхода из тупиковой ситуации предложил подумать, как бы пробить стену. Против их инструментов не устоял бы даже алмаз. Так почему бы не прорезать внешнюю дверь воздушного шлюза? Не исключено, что внутри удастся разыскать и активировать систему управления шлюзом». Ему возразили. «Наступил ключевой момент. Не следует где предпринимать никаких действий, в которых местные могут усмотреть намек на агрессию». Эта точка зрения с переменным успехом продержалась целый день, пока Ирма не уточнила, сколько они еще собираются сидеть и ждать в бездействии. «Пока на Искательнице Солнца не кончится воздух, так его на столетия хватит», Так или иначе, основная трудность состояла именно в преодолении преграды. До сих пор ничего не сработало, поэтому команда взялась за газовые лазеры повышенной мощности, работающие в ультрафиолете, которые стена воздушного шлюза полностью поглощала. Сомневаться в исправности лазеров не приходилось. Тестовую мишень они рассекли, а срез испарили до газообразного углерода. Лазер установили поодаль от воздушного шлюза. К этому моменту все внимание собравшегося птица народа обратилось на людей. Бет немного нервничала под взглядами толпы инопланетян. Те просто наблюдали, ожидают ли они какого-то особого действия. Неподвижные взгляды производили впечатление исключительного спокойствия. Или, напомнила она себе, исключительно чуждого сознания. Редвинг по ком-линии спросил. Не думают ли в экспедиции, что это какой-то тест? Возможно, птицам неинтересны интересны гости, не сумевшие даже самостоятельно пробраться внутрь. Они начали с серединного участка наружной двери шлюза. Акустические детекторы, установленные поблизости, зафиксировали шипение. Птица народ заполняет люк воздухом. Превосходно. Но шлюз не открылся. Что это значит? Птицы смотрели на людей поблескивающими глазами. Клюва рты шевелились, даже тела как-то странно двигались, словно птицы танцевали. Давление в шлюзе при вакууме снаружи усложняло работу. Никому не хотелось, чтобы собравшийся воздух вырвался наружу взрывоподобно. По соображениям безопасности, они окружили намеченный участок дополнительным маленьким шлюзом, призванным компенсировать давление. После этого прорезали лазером путь внутрь. С первым разрезом пришла небольшая проба воздуха. Он был теплым, влажным, в целом пригодным для дыхания. Несколько больше углекислого газа, но меньше кислорода, чем на Земле, отличия по остальным компонентам незначительны. Чужаки исхитрились изучить человеческую биохимию? Маловероятно. Однако молекулярные проценты соответствовали данным первоначальных измерений искательницы «Солнц». «В земной атмосфере содержание кислорода так высоко, что еще чуть-чуть, и он бы поддерживал спонтанные возгорания в летнюю пору», сказал Говард. «Возможно, биосферные показатели подбираются к этому уровню, затем перестают расти. В противном случае все бы выгорело, так или иначе вернувшись к нашим уровням». «Я никогда об этом не думала», — шепотком ответила Бет. «Здесь все время тепло. Как знать?» Вдруг от этого оптимальное содержание кислорода понижается?» Всех участников экспедиции обуревал боязливый трепет от пребывания в этом месте. Они старались двигаться осторожно и говорить тихо. «Чем больше я наблюдаю за происходящим здесь, тем меньше понимаю», — признался Говард. «Некоторые растения и животные явно имеют земные корни, а некоторые нет. Клифф, мне кажется, эта штука, чаша». уже побывала вблизи земли и отобрала с нее ряд жизненных форм. Птицы, наверное, так и появились. Мне бы на скелет посмотреть. Клифф? Кто-нибудь? Ну что нам дальше-то делать?» Несмотря на возраставший временной лак с кораблем, он составлял уже четыре минуты, все согласились, что пора запросить указания капитана. Редвинг мялся. Ясно было, что на тренингах лидерских качеств его ничему подобному не учили. Команда совокупными усилиями втолковала капитану, что от него теперь требуется дальнейший план исследований. Некоторые стремились изучать Кубок Мира, по крайней мере до тех пор, пока не отыщут способ восполнить истощенные ресурсы Искательницы Солнц. Но тогда им понадобятся участники экспедиции вместе с их челноком. С другой стороны, не станет же птица народ ждать вечно. Или станет. Кончилось дело тем, что они бросили жребий. И так вышло, что через дверь, если ее удастся полностью прорезать, партию поведет клиф. Бет, как пилот, должна была остаться на челноке. Им двоим это разделение не очень понравилось, но команда была малочисленна, и равноценной замены для них с той же комбинацией полезных навыков не существовало. Бет поглядела на Клиффа и скорчила гримаску. Ту ночь они провели в объятиях друг друга, но у них хоть уважительная причина. А каково остальным делать вид, что они ничего не боятся?»